Вторая В ту ночь, когда инспекторы объявились в первый раз, Дил сидел у большого эркерного окна в полной темноте и думал о том, что все потерял. Но он ошибался. Ему было еще что терять и терять. Каждую ночь, когда приезжали инспекторы, он снова что-нибудь терял. Их визиты становились отметенными на ленте времени. Каждый новый визит. Очередная галочка, потому что тот год стал годом крушения дела. Обволакивающая его ткань разматывалась, плотные слои слабели и опадали на землю, пока на нем совсем ничего не осталось. И тут уж его самого начали разбирать на части, снимать деталь за деталью и, наконец, окончательно демонтировали и унесли прочь. Когда инспекторы приехали в первый раз, Впрочем, он тогда еще не знал, кто они такие. Фары их автомобиля осветили гравиевую пыль на дорожке перед домом. И можно было подумать, будто они приехали в облаке дыма. Он сидел у окна один, а его муж и собаки, как и все другие живые существа в доме, спали. На данный момент Дил успел потерять только работу, должность руководителя отдела расследований. И так он жил уже несколько недель в безработности. Он почти привык чувствовать себя бесполезным, бессмысленным, бесприютным. Но несколько часов назад проезжал мимо офиса их Айовского отделения и увидел, что вывеску сняли, и только теперь осознал реальность происходящего. Они продолжат работать в другом месте. Без него. Он напряженно вглядывался через окно в темноту в очертание машины, которая остановилась посреди дорожки, ведущей к дому. Из нее выпрыгнули две фигуры и вытащили с заднего сиденья коробки. Видимо, кто-то из его собственных расследователей, которым то ли сообщили, то ли не сообщили новость. А может, кто из старых просто проезжали мимо? Или даже совсем старые старички? Те, с кого все начиналось, решили заехать и занять одну из сторон, его сторону. Дил восемь лет руководил неуправляемой командой расследователей, которые для конспирации нанимались на работу в фермах, прикрепляли к одежде скрытые камеры и записывали на видео случаи жестокого обращения с домашней птицей. Но теперь, когда глаза начали приспосабливаться к расстоянию, Он понял по тому, как они держатся, видны были лишь их силуэты, что это никакие не расследователи. Расследователи так не стоят. К тому же не заявляются подвое. Все они волки-одиночки. Скорее уж, монстры Франкенштейна, чем Дон Кихоты. Он понятия не имел, кто это такие. Они оставили коробки во дворе среди деревьев, звезд, холода и росы. погрузились обратно в машину и уехали. В свой второй ночной визит неделей позже они вели себя поразвязнее, и у него настроение было похуже. Припарковались перед самым домом, и свет фар ударил прямо в окна. Некоторые из собак, всего их было семь, подняли головы с плиточного пола. Остальные продолжили мирно спать, подергивая во сне лапами. «Едва ли на свете найдутся сторожевые собаки хуже этих?» Дил встал из-за кухонного стола и вышел на улицу, потому что его муж, банкир, с которым они поженились шесть лет назад, был сыт по горло диловыми, чокнутыми защитниками животных. Но самим Дилом вроде бы пока сыт по горло не был. Впрочем, в ту ночь, когда инспекторы объявятся в третий раз, Он станет сыт по горло, и делом тоже. На вторую ночь он ломал голову. Это те же говнюки, что на прошлой неделе оставили на морозе коробки с полудохлыми курами-несушками, чтобы он придумывал, как с ними быть, или это какие-то совсем новые говнюки. Он вышел на крыльцо в тот момент, когда одна из них, молодая женщина, как раз поднималась по ступенькам с коробкой в руках. Она замерла. Он поднял ладонь. «Девушка, что бы там ни продавали, мне это не нужно!» Как будто он, черт возьми, не слышал из коробки кудахтанья. То есть говнюки были все-таки те же самые. Она высунулась из-за коробки. «Подарок фирмы!» — сказала она. «Хорошенький подарок!» — огрызнулся он. И, наконец, связал одно с другим. Ведь это, наверное, еще и те же самые говнюки, что подбрасывали кур в контору. «Ну, конечно!» Он был немного рассеян в последнее время, учитывая обстоятельства. Дил сделал шаг вперед, чтобы рассмотреть внимательнее. Вторая, постарше, как раз выходила из машины. Обе были одеты в форму, но не в такую, которую носят работники на птицефермах. Они были не тайными расследователями, не законспирированными изобличителями, не кем-то из тех, кто мог внезапно свалиться на голову, чтобы похвастаться делу, пожаловаться или поплакаться. А, -а, а он понял. «Это же проклятые инспекторы! Охренеть!» «Нельзя ли потише, мать вашу?» — рявкнул он и выхватил коробку у нее из рук. «Весь дом перебудете!» С грохотом захлопнул за собой дверь и пошел с коробкой через кухню вынести кур на задний двор. когда они объявились в третий раз дил выбрался из постели едва фары метнулись по спальне где он имитировал сон нормальность душевное равновесие притворство как последняя отчаянная уловка впрочем вряд ли банкир на нее купился и вскочил потому что банкир немедленно проснулся и спросил прикрывая рукой глаза твои очередные дружки дил выбежал на крыльцо натягивая на бегу пальто и замахал рукой Вниз, вниз, чтобы они вырубили нафиг фары. А потом замахал снова, показывая, чтобы эти идиотки развернулись, развернулись, мать их. И пешком пошел за машиной, до сарая, и потом до курятника, куда банкир вот только что вечером грозился вытурить дело вместе со всеми его вещами и одиннадцатью животными, и говорил, что... «Ни один человек на свете не смог бы дольше терпеть все это». «Что все это?» — спросил Дил, потому что если бы он знал, что конкретно не нравится банкиру, он бы сумел избавиться от этого, убрать, ликвидировать тебя. Не очень-то дружелюбно. Уважение банкира к Дилу уже давно таяло. Медленно, но верно. Просто вначале оно было так велико и уменьшалось так постепенно. Дил подозревал, что процесс потери уважения начался через несколько дней после знакомства, что на это ушли долгие годы. Даже если бы Дилу удалось хоть немного приблизиться к той практически сверхъестественной версии Дила, которую вообразил себе банкир в день знакомства, ему суждено было хоть немного скатиться с этой точки. Закон близких отношений. К тому же, когда они только познакомились, Дил был на вершине своих профессиональных, а следовательно и сексуальных возможностей и еще не успел сойти с ума. Назначен руководителем отдела расследований в тот самый месяц, когда они с Анабел провели шесть новых расследований и об этом говорили во всех новостях. Их команда была небольшая, свежая. Тогда еще отряд бунтарей оборванцев не самая представительная компания, но лучше, чем Представительная, ошеломительно успешная. После того первого месяца, даже когда их маленькая команда принялась расти, растягиваться, становиться сильнее, организованнее и выползать из-под дела, превращаясь в гигантскую некоммерческую Годзиллу, он сам начал терять контроль над происходящим и был уже невозможно далек от того, на что рассчитывал банкир. Можно лишь догадываться, на какое длительное, может быть, вообще длиною жизнь крушение иллюзий обрел Дил Банкира. Из-за него Банкир отныне всегда будет видеть мир по-другому, с худшей стороны, потому что это ведь такое место, где красота обманчива и любовь небезупречна. «Ну что ж, плачь, сколько влезет», — думал Дил. «Добро пожаловать в реальность, говнюк». Я не просил тебя любить меня, вот так. В общем, когда инспекторы явились в третий раз, он понял, что теперь уж точно полетел на самое дно, и ниже просто некуда. Удаление с поля, позорная отправка домой вместе с бейсбольной перчаткой, полный крах в глазах банкира, угроза изгнания из райского сада брака, каменистого, но все же. На этот раз он точно знал, кто они такие. Кливленд Смит, 34 лет, и двадцатилетняя летняя Джейни Флорес. Он пробил их номера, провел небольшое расследование, потому что он вообще-то профессионал, а не хрен собачий. Теперь он хотя бы не пил. Ведь это уже кое-что, правда? Без шагов и наставников никогда не был хорош в исполнении приказов. Без попыток загладить вину. Банкир об этом и слышать не желал. Уже это-то делу было четко разъяснено. Пускай широкая общественность решает, прощать его или нет. Он думал, что трезвость изменит дело к лучшему, но было уже очевидно, что нет. Стало так плохо, что хуже и быть не может. Однако он и тут ошибался. Он подошел к двери курятника, в котором в былые времена был. тренировала новых расследователей, швыряя в них шлакоблоки, хотя Дил теперь уже толком не помнил, для чего это делалось. Они вышли из машины. Реально инспекторы. Она была умерла бы со смеху. А вдруг это ФБРовцы, переодеты инспекторами? Хотя зачем он мог теперь понадобиться ФБР? В старые-то времена, когда у него по всем фермам были расследователи, он им вполне мог пригодиться. К тому же эти, похоже, не знают, что его уволили. так что они наверняка из какой-нибудь тупой агрокомпании, а не из ФБР. «Еще несколько штук на благо вашей революции», сказала старшая Клевленд Смит. Она считала, что говорит с большим начальником. И Дилл не стал ее разубеждать. «Зачем?» «И давно инспекторы начали подрабатывать курьерами?» спросил он. «Пусть видит, что он прекрасно знает, кто они такие». «Очень смешно», сказала она. Юморист. «Вы мне вот что объясните», — попросил он. «Какой вообще смысл в работе инспектора? Вы только и делаете, что приезжаете и смотрите по сторонам». Она вынимала птиц из машины и запускала в курятник. «Национальная защита продуктов питания, да? Так вы это называете?» — продолжал он. «Спорим, вы вынули эту курицу из навозной кучи высотой в 8 футов, и вот это вы защищаете?» Младшая тем временем счищала помет с заднего сиденья куском картонки. «Куда подевались полотенца? Я же их сюда клала», — приговаривала она. На этот раз они привезли чертову прорву кур. Господи боже! И теперь вынимали их из багажника. «Не представляю, для чего вы это делаете?» Он прислонился к машине. «Весь салон себе загадили. Ради чего?» Кливленд захлопнула багажник. «Это побочное изъятие». «О, прекрасно!» — с восхищением проговорил он. «Что это за хрень такая? Вы вообще в себе...» Ну, хотя бы не активисты. Упаси бог нарваться на активистов. Та, что помоложе, двинулась к передней двери. К четвертому визиту они, наконец, узнали. Дил уволен. Он жил теперь в сарае, куда его выдворил банкир. Сам помог ему выволочить несколько пакетов хлама и сообщил. Я не говорю, что все кончено. Я говорю, что все почти кончено. В этом же сарае в былые времена Анабель вынимала из упаковок скрытые камеры и говорила расследователям. Правило номер один в работе с оборудованием: не ломать оборудование. Инспекторы подъехали и сказали: говорят, вы больше не такой уж и крутой начальник. Дил пожал плечами. У нас незаменимых нет. Он не соврал. Защита прав животных разворачивается на кладбище изгнанных героев. Отцы-основатели либо ссорятся друг с другом, либо выходят из моды. Для старой гвардии не всегда находится место. Он не сказал инспекторам, потому что оставался профессионалом, а не хреном собачьим, что ежели они думают, будто они одни продолжают к нему ездить, то это не так. Расследователи по-прежнему время от времени заглядывали. А куда им еще было податься? Бедные, никчемные засранцы. Правда, все реже. И по-прежнему оставляли длинные послания в его голосовой почте. Нужно поговорить. Правда, все реже, потому что это явно больше не входило в его должностные обязанности разговаривать с кем бы то ни было, когда-либо вообще. Он всем им долдонил. Больше не работаю. Закрыто. «Финальная распродажа окончена, идите в жопу!» И расследователи один за другим подчинялись. Спасибо, Анабель, научила их подчиняться приказам. Но инспекторы все приезжали и приезжали, и где-то в глубине души он был им благодарен. В пятый раз, или это был шестой, они сначала позвонили. К этому времени Дилл обустроил себе на заднем дворе некое подобие жилища, Конструкция типа кровати, нормальный смеситель, кофемашина, собаки во дворе, птицы бегают на перегонки. Сознание щелкает воспоминаниями. Она был заставляет расследователей отжиматься, таскать покрышки. Банкир открывает сетчатую дверь, кричит через поле «Кому смешать мимозу?» На нем футболка с курицей. Из солидарности. О, в те времена банкир его любил. пока новобранцы готовятся по 12 часов в день сгибаться к клеткам нижнего ряда, разгребать горы помета, притворяться кем-то другим, постоянно боятся разоблачения. Учебный лагерь в духе искусства войны. Расследователи — измученные солдаты. Вечером, за несколько часов до этого, пятого или шестого визита, к нему вдруг направился банкир, зашагал от дома к сараю подавно, Некошенной траве. Дил сидел с распахнутой дверью, чтобы не упустить последние лучи уходящего дня в конце марта, и допустил оплошность. Обрадовался, когда его увидел. Дил лежал на спине на кушетке. Свет полосами падал ему на лицо. Вокруг шныряли куры. Когда банкир вошел, Дил поймал его взгляд и сердце замерло, потому что он понял, кого тот увидел перед собой. не слишком трезвого человека, без работы и без увлечений. С делом и раньше было непросто, а теперь стало ясно, что картина, представшая перед банкиром, — это лучшее, на что он может рассчитывать, на годы вперед или сколько там на это понадобится, если, конечно, вообще понадобится хоть что-то. Банкир остановился на пороге и сказал, «Похоже, лучше не становится?» «Сам вижу», — сказал Дил. Банкир объяснил, что он еще понимал, когда Дил все эти годы зарабатывал очень мало денег и был с головой погружен в свою сумасшедшую работу. Тогда у него, по крайней мере, была цель и убеждение. И совсем другое дело сейчас. Ни цели, ни планов, ни перспектив. И невозможно понять, под кайфом он или трезвый. Ведь он так мастерски врет. С ним не разговаривает никто из коллег. «В открытую не разговаривают», — поправил Дил. А как еще можно разговаривать? Определение слова «разговор» как раз и предполагает открытость. Еще как разговаривают, когда никто не смотрит. Я не хочу тебя бросить, как все остальные. По-моему, ты не имеешь права меня бросать, как все остальные. Кажется, мы в этом друг другу поклялись. Меня это разрушает. Люди приходят и днем, и ночью. Я не знаю, что они тебе привозят. Наркотики, животных или что-то еще. И откуда берутся теперь все эти идиотские куры? Мы ведь это обсуждали. У нас был уговор. Я больше так не могу. А каково, по-твоему, мне? Ты не думал подыскать другое место? Хм, похоже, ты подумал об этом за меня. Мне тяжело об этом думать, честное слово. Это греет. Ну что ж. И он ушел обратно в дом и выключил свет, не помахал. не крикнул «спокойной ночи», и Дил остался лежать и думать «черт, черт, черт». Так что, когда несколько часов спустя Дил вскочил, разбуженный гудением телефона, и узнал номер на экране, он был настолько разбитый морально и физически, что боялся разрыдаться прямо в трубку. «О, нет, это опять вы!» — только и смог выговорить он. «Эй, а поприветливее нельзя, ты сказал в следующий раз звонить. Вот мы и звоним, скоро приедем». «Спасибо, что позвонили, не приезжайте». «Мы в пробке стоим», — говорила та, что помоложе, Джейни. «Да мне плевать на ваши пробки». «Ему плевать на наши пробки», — передала она второй. «Скажи ему про кур», — услышал он голос старшей. «Кливленд и Джейни, надо же придумать такие нелепые имена». «Ты бы видел этих кур». Их тут штук двадцать, не меньше. Занялись бы вы, подруги, чем-нибудь другим. Цыпочки, вы что, пить хотите? По-моему, они пить хотят. Я вешаю трубку. Увидимся через часок. Через часок? Вы где вообще? Уже второй час ночи. Да, и нам, в отличие от некоторых, утром на работу. Ну, конечно, на земле должна была оказаться и такая парочка. Люди чего только не делают. «Как же вы мне надоели!» — воскликнул он, и отключил телефон, услышав, что в ответ она засмеялась. Когда они, наконец, загромыхали по дорожке, ведущей к дому, на часах было три. Видимо, заплутали в темноте на здешних дорогах без света. Кругом одни только тюрьмы, птичьи фермы и знаки, частная территория, прибитые гвоздями и пробитые пулями. Они подъехали к сараю, собаки в припрыжку примчались тоже, Одна-две вяло тявкнули, и они даже видимости защиты не создавали, эти собаки. Дил прижался носом к заднему стеклу. «А выпустить их вы не могли? Они у вас так всю ночь и просидели в клетках?» «Вообще-то...» «Всю свою жизнь», — уточнил Кливленд. Они занесли клетки в курятник. «Слушайте», — сказал он, — «давайте договоримся, что это последний раз». Он не мог взглянуть на инспекторш, не мог посмотреть им в глаза. Он бы просто тут же на месте рассыпался на части. «Так вот что это такое оказаться на самом дне», — подумал Дил про себя. «Теперь-то я знаю». Но даже подумав об этом, он понял, что ошибается. Сидя на корточках на бетонном полу, в грязной одежде и раздолбанных ботинках, вынимая куриц одну за другой из клеток, он рисовал в своем воображении, насколько хуже все еще может стать, когда его вышвырнут из этого... Двора, когда он лишится дома и окажется совсем один. Его тут скоро не будет, объяснила, если только он срочно что-нибудь не придумает, а в этом он не очень силен и никогда не был. Вот в чем он был мастер, так это в неумении уловить намек, в упрямстве. Иногда это называют упорством, но не в его случае. Банкир в любой момент может выйти из вон той двери, и велеть Дилу покинуть территорию, принадлежащую банкиру. Винтовки при этом у него в руках не будет, но он умеет говорить таким тоном, что это куда хуже, чем приставленная к виску дула. Так что последующих куриц придется отвозить куда-нибудь еще. Говоря все это, он мягко разнимал птиц, которые начинали кучковаться в углу курятника. Он понятия не имел, куда их теперь вести, сказал он. Большинство он переправлял в приют, Но там ему сказали, что больше ни под каким предлогом его не пустят. Вообще, в последнее время все ему примерно это и говорили. И знаете что? Он устал, силы на пределе, пошло оно все к черту. Нет, вы посмотрите, чертовы курицы опять сбились в комок. Инспекторши, вы это видите? Куры сбились в кучу. Они вечно так, когда их высадишь из коробки. До того привыкли сидеть в тесных клетушках, что панически боятся пространства, Всего этого воздуха, крыши, до которой так далеко. А за крышей небо, пугающей свободы. Да, они просто в шоке. И вот стискиваются в комок, и каждая силица забраться в самую серединку. Ну и задыхаются там насмерть. Каждый раз несколько штук подыхает. Инспекторши вообще слышали про такое? И дело не в том, что курицы тупые, как отозвался о них банкир. Вообще-то, некоторые факты о птицах неподготовленного человека могут повергнуть в шок. Курица наделена такими умственными способностями, вы не поверите. Думаете, мы могли за пару веков одомашнивание выбить из них все, что формировалось пару сотен миллионов лет? Нет. Тут главное проявить терпение. Если вам удалось продержаться с курицами сутки, значит, с ними все в порядке. Они понемногу приходят в себя, и с каждым днем все меньше сбиваются в комок. Опасная зона позади. Иногда всего-то и нужно просто побыть с ними, последить, чтобы они друг друга не задушили. Инспекторши вообще в курсе, что каждый раз, когда они привозят сюда кур, Дилу приходится сидеть с ними всю ночь, и потом еще почти весь день, совсем как Анабель когда-то. Снимать их друг с друга, осторожно разъединять. А они такие легонькие, просто комочки перьев. В несушках больше ничего и нет, в отличие от их мягоньких толстых сестриц-бройлеров. Это же надо придумать такое отвратительное название для живого существа. И что через несколько дней они уже знают его руки и голос настолько хорошо, что ходят за ним по курятнику, когда он приходит подлить им воды и подсыпать корма, что к тому моменту, когда он, наконец, увозит их в приют, Он успевает каждой дать имя. Они откладывают яйца по всему курятнику. Их приучили не высиживать яйца, но одна тут все же усаживалась на свое и в последний раз ни за что не пожелала с него слезать. Дил приносил корм прямо к ней, потому что у нее никогда в жизни не было возможности посидеть на яйце, и она ни за какие коврижки не собиралась с него вставать. Дил разрыдался, когда в итоге все-таки силой снял курицу с яйца и увез в приют, разрыдался, потому что глупая маленькая птица была такой умницей, понимала, что ее работа — сидеть на яйце, во что бы то ни стало оставаться рядом с яйцом. Как она Аннабелл сидела с ними и разговаривала, ей всегда было что сказать. Когда Дил наконец, взглянул на инспекторш, он не мог бы точно определить, сколько из всего этого он произнес вслух. Скорее всего, большую часть не произнес. У него немного кружилась голова. Инспекторши сияли. Разговаривали так, будто ни слова из того, что он говорил, не слышали так, что, может, он и в самом деле ничего не сказал. С чего ты взяла, что этот тип сможет помочь? Он, похоже, под кайфом. Ни хрена я не под кайфом, — возмутился сидел. Еще раз говорю вам, не под кайфом! Слушай, у нас на этот раз не только куры. Он сел. Если это блин-осел, то у меня места не хватит. Он умирает или ему просто нехорошо? Так сразу не поймешь. Нет. Это его отпускает после какой-нибудь наркоты, состряпанной местными девятиклассниками в кабинете химии. Помоги мне его поднять. Мозг птицы. У этого существа мозг эволюционировал на протяжении двухсот миллионов лет. Кто-то держал Дила за локоть и вел его в сарай, хотя ему надо было оставаться в курятнике. Надо расцеплять кур. «Ничего с ними за пятнадцать минут не случится. Давай!» Мозг млекопитающих эволюционировал в одном направлении, а мозг птиц — в другом. Динамическое движение вперед, а не инертность, как у ящерицы. Птичья мысль проникала глубоко в кору головного мозга и не вмешивалась в комковатую кашу многочисленных прочих мыслей, как у людей. Как бы птица летала, будь у нее большая жирная башка. Птичий мозг компактен, и нейронов в его скромном объеме больше, чем в мозгу любого другого животного. Дил позволил им довести его до стула и усадить, потому что почему бы не побыть мелодраматичным засранцем. Но когда одна из них вошла со здоровенным пакетом фастфудов, вскочил как ужаленный, что это заорал он? Ты припёрлась сюда с курами в одной руке и мешком говядины в другой? Не смей класть это на стол!» Она швырнула на стол стопку салфеток. «Слушай, ты вообще когда в последний раз ел?» «Меня от вас тошнит, — прохрипел Дил, немного сбавляя обороты. Убирайтесь!» «Ты выглядишь как нарк, как будто вот-вот откинешься. Сядь!» «Птицы! Их смекалка и хитрость, язык и мастеровитость. Их особая культура, прекрасная память, потрясающая харизматичность, яркая индивидуальность каждой отдельной курицы. Некоторые из них запросто справляются даже с такими тестами на интеллект, которые проваливают обезьяны, собаки и человеческие детеныши. «Думаешь, мы не знаем, кто ты такой?» — спросила одна. «Это бобы с помидорами, с гуакамоли, без мяса, без сыра». И сметану попросили не класть, сказала вторая. Он уронил руки. Так у Бел, это безвкусное дерьмище? У меня есть банка арахисового масла, если вы хотели поужинать. Боже, ну и зануда, сказала младшая движением подбородка. А еще они летают. Он сел и стал есть. Съел три текучих. Буррито и горсть жареной картошки. Ощущение, что он вот-вот отключится, отпустило. На женщин, Джейни и Кливленд, он вспомнил. Его преображение произвело ошеломительный эффект. «Ого! Ты прям как в рекламе Кельвина Кляйна!» Дил знал об этом. Он всегда так выглядел у него, как будто на лбу было написано «можешь на меня положиться». Волосы откинуты назад, плечи в положении «мне плевать», на щеках небритость плохого парня. «Ты ведь с голоду чуть не помер, дубина!» Он откинулся на стуле. Челка небрежно упала на лоб, закрыла один глаз. «Ладно, я вас слушаю. В чем состоит гениальная идея? Излагайте». «Странная парочка эти две подруги. Та, что постарше Кливленд откашлялась». «Мы считаем, что способны на большее, чем спасать каждый раз по паре, как Ной». «Простите, я Библию наизусть не помню. Вы о чем?» «Если вспомнить 11 сентября...» Младший вид был скептический. «Я не понимаю, к чему вы клоните», — сказал Дил. «Это было грандиозное заявление», — продолжала Кливент. «Троя, Перл, Харбор. Такое невозможно истолковать неверно». «Как-то немного экстремально, нет?» «Нам кажется, ты созрел для грандиозного заявления, а мы созрели для того...» чтобы все организовать». Он отмахнулся от услышанного. «Убийство нескольких тысяч человек? Точняк, заявление грандиозное. Только вы в себя придите. Задача невыполнимая. Где вы возьмете тысячи людей? К тому же, какой в этом смысл? Так все делают. Все, у кого с воображением проблемы. Те же, кто проектирует парковки и шопится в гипермаркетах». Вторая Дженни подняла ладони, останавливая его. «Прошу прощения». «Кто вы оба вообще такие? О чем вы говорите?» «А я откуда знаю? Это вы мне должны объяснить, о чем?» «Перл-Харбор!» — выдохнула она с отвращением и подалась вперед. «Ладно, слушайте сюда. Таинственным образом. Однажды ночью с фермы исчезают все куры, все до единой». «Это же миллионы кур. С маленькой фермы один миллион кур». вы произведете побочное изъятие миллиона птиц и что вы будете делать с миллионом птиц поселим страх в сердца американцев они не испугаются только удивятся у них сложится в голове картина сказала джейни все эти куры их нет это жутко это сбивает с ног это прекрасно люди в этом что нибудь увидят например что послание птиц больше нет «Птицы свободны!» — сказала Кливленд. «Птицы должны быть свободны!» — поправила ее Джейни. «Господи, вот эта фраза! Надо запомнить!» «Птицы должны быть свободны!» — повторила Кливленд. «Очень поэтично?» «Не поэтично, а тупо!» — сказал Дил. «Что вы будете делать с курами?» «В этом часть фокуса, в загадке!» — сказала Джейни. «Куда девались куры?» «У кур ни с того ни с сего появляется свобода выбора!» Так и куда же они девались? Птицы должны быть свободны. Ты только послушай, ведь это же слоган для социального ролика. Вы не можете привести миллион кур сюда. Мы разработаем план. План на миллион птиц? Мы что-нибудь придумаем, и ты нам поможешь. Я не буду вам помогать, запротестовал Дил. Птицы должны быть свободны, матерь божья. Классно звучит и запоминается легко, разве нет? «И давно вы решили, что надо обратиться к людям с воззванием?» «Я думал, это не ваш стиль». «Мы сделаем это не ради возвания к людям. Вот ты ради возвания, да». «Я ничего делать не буду. А вам-то это зачем?» Джейни посмотрела на Кливленд. Та откашлялась и сказала. «Они не прошли проверку». Дил отшатнулся. «Фермы не прошедшую проверку». «Лишаются статуса члена союза производителей яиц», холодно проговорила Кливленд. «Либо к ним должны быть применены иные меры». «Лишаются статуса». «Проваленную проверку упоминать не обязательно», сказал Дженни. «Обязательно надо ее упоминать», возразила Кливленд. «Что вообще за хрень?» «У нас есть на примете одна ферма», продолжала Кливленд. «Мы там кое-кого знаем лично». Точнее, это ты там кое-кого знаешь лично, — поправила ее Джейни. О, нет, понятно, твою мать. Ну, конечно. Вот только один прокол, наконец, — сказал он. У нее наверняка больше нет доступа никакой внутренней информации. Может, ты у нее спросишь? Мы даже не знаем, где она находится. Дил всегда говорил о себе во множественном числе, когда врал. «К тому же никто не станет делать этого с вами, и уж тем более она!» Он чувствовал, что говорит все громче и громче. «Потому что это невозможно, невозможно организовать, невозможно их оттуда вытащить, невозможно найти места, где их разместить. И еще потому, что это бессмысленно. Они просто закажут себе еще кур. Недели позже ферма снова будет набита птицами. И вообще, хватит с меня сумасшедших. Я от них достаточно натерпелся». «Понятно». «Я же говорила тебе, что он не потянет. А, Джейни, говорила я тебе?» «Я не обязан вам ничего доказывать», — сказал он. «Не беспокойся, ты ничего и не докажешь. Знаете что, я больше не собираюсь вас слушать. Разговор окончен, ясно? Прекратите возить сюда своих долбаных кур и свои грёбаные корпоративные такос и вообще отвалите от меня, чертовы дуры!» «Отлично», — сказала Кливленд, вставая. «Пошли, Джейни». Джейни медленно поднялась, как будто в сомнении. Но тут Дил вскочил на ноги. «Валите отсюда!» — я сказал. «Мне теперь десять часов отдирать друг от друга кур, которых вы притащили!» «Может, надо ему помочь их разделять?» — спросила Джейни. Кливленд была уже за дверью. «Позвони, когда будешь готов!» «Не надейся!» — буркнул он, выходя за ними из сарая. «А я все-таки понадеюсь!» — отозвалась Кливленд, обернувшись. «Мы тебе нужны!» Он подобрал с дорожки горсть камешков и швырнул в машину, пока женщины забирались внутрь. «Забудьте мой адрес!» А потом, когда они отъехали, проорал им вслед. «Господи, ну чего еще?» Утром, проведя много часов за разделением кур, он вышел на солнце. Он был совершенно разбит и снова голоден, а то ни одного не осталось. Спина болела. Несколько куриц из тех, что инспекторши привозили в прошлый раз, бегали по двору, совершали утренний мацион. Они заметили Дила и поспешили к нему. Они двигались вереницей вдоль забора и напоминали посланников с другой планеты. Тощие головы, круглые глаза, лица, лишенные всякого выражения. И в то же время было очевидно, что они прибыли с миссией дружбы. Пока ни одна из сторон не нашлась, как начать разговор, и все ограничивались обменом любезностями, но все-таки встреча состоялась. Когда они, наконец, настигли Дила, он спросил, ну чего вам? Они обступили его со всех сторон и устремили взгляды куда-то вдаль, за поля. Банкир был на работе. Дил пробрался в дом через подвал, как делал каждый день, съел несколько пригоршней кукурузных хлопьев, отметил, что у банкира в холодильнике коровье молоко, Раньше хотя бы притворялся, а теперь и притворяться перестал. Сел за компьютер и полез просматривать свои обычные сайты. Он пользовался браузером для анонимного серфинга, чтобы ни одна скотина на свете, а их полно, не смогла посмотреть, что он читает. Это была его работа — выяснять, что замышляют разные скотины, а их работа — узнавать, что замышляет он. Ну, то есть раньше это была его работа. Пока сознание поверхностно улавливало смысл пролистываемых страниц, мысли следила, успокоились и перешли в режим сна. Но тут дверь открылась, и вошел банкир. Увидел Дила, вздохнул. Дил вздохнул в ответ. Убрал руки с клавиатуры. «Я сейчас уйду». «Это не важно». «Ладно. Я как раз тебя искал». «Так». «У меня есть новость», — сказал банкир и опустился на край дивана. «Мне поручено открывать отделение в Египте...» Дил не сразу сообразил, что речь идет о банке, отделении банка. «Меня не будет полтора месяца». «Ясно. И значит, у тебя будет достаточно времени, чтобы подыскать себе новое место». «Ага. Так вот оно. Наконец-то. Он так долго этого ждал». что был потрясен тем, насколько острая оказалась боль, как сильно напряглась и захрустела хилая грудь, как подломились ноги. Я бы хотел, чтобы к моему возвращению тебя тут не было. Банкир, его некрупное тело, его ресницы и рот. Банкир, который все это время разрешал делу быть здесь. Боже! Дил так любил его за это. Ладно, сказал Дил, тебя и твоих животных. Ну, по крайней мере, одно из животных принадлежало банкиру, чертов толстозадый кот. Как только Дил уедет, банкир наверняка немедленно выпустит тварь наружу и конец пению здешних птиц. Подумать только, на что станет похоже это место через несколько лет. Бассейн. «Розовый сад? Газон?» Дил ни на секунду не сомневался в безграничности плохих идей, на которые способен банкир. «Прости», — сказал банкир. «Ты ведь наверняка понимал. Мы оба понимали. Между нами уже несколько лет все сложно. Его голос, его стоны, то, как он напевал, когда готовил, его коричневая кожа, его костюмы, да, даже костюмы. Его руки. Дил любил руки банкира. Его умение прощать. Господи, сколько раз он прощал Дила. Раньше Дил даже не подозревал, насколько это для него важно. Его чувство юмора. Правда, в последнее время оно почти не проявлялось, но банкир умел быть уморительно смешным. Остряк-самоучка. Звали его Деф. Деф и Дил. Но Дил с первых часов знакомства всегда мысленно называл его банкиром. Сначала из-за абсурдности своего союза с кем-то, кто работает в банке. Позже — в качестве ласкового прозвища и, наконец, в знак их отдаления друг от друга. Банкир. Мы друг другу не помогаем, вот в чем проблема. Если бы я видел, что могу помочь... Но это не так. Только Дил его больше не слушал. Мысли блуждали сначала в прошлое, к пальцам банкира, у него в волосах, яркой вспышкой, а оттуда в будущее. к Кошмару, что ждет его впереди. И тут он вдруг осознал, что ведь это он сам принимает решение. И вообще давным-давно все спланировал. Ну правда ведь, это отличная мысль. Да, конечно, просто замечательная. Пора двигаться дальше и мне, и тебе. Их старое доброе жилище будет в распоряжении дела целых полтора месяца. Времени предостаточно. Он всегда был в лучшей форме, когда работал. Кто знает, я тоже виноват. Слишком многое тебе позволял, инспектор Шиправы. Конечно, им нужна Анабель. Ферма Гринов подходит идеально, и только Анабель может хотя бы попытаться собрать нужное число людей. Только она в состоянии вдохновить на безумие необходимое, чтобы разворошить это змеиное гнездо. О, да, без нее им и начинать не стоит. Только вот сможет ли он ее убедить? Инспекторши считают, что сможет. Но нет. Не стоит и пытаться. Ничего не выйдет. Может, кто-то из друзей мог бы тебя приютить, пока ты снова встанешь на ноги? А что, если послать к ней инспекторш? Прямо туда, где она живет. Ведь он, конечно же, знает, где это. Она должна их увидеть в этих их нарядах, чтобы они спросили ее лично, прямо у нее дома. И Дил еще думал, что у него сарайчик так себе. Он научит их, что именно надо ей сказать, а чего говорить не следует. Например, кто их прислал, Дила лучше упомянуть позже, когда она уже согласится. Сама бы она никогда не подумала, что он выдаст ее адрес. Всего-то и надо было заинтриговать ее настолько, чтобы она захотела их выслушать, чтобы смогла себе это вообразить. Будет чем себя занять, чтобы окончательно не развалиться на части. «Эй, ты меня слышишь?» — спросил банкир. «Дать инспекторшам шанс? Да не то, чтобы там палец на весы ставить или подсовывать им в руки туз, но хотя бы малейший шанс». Банкир подошел и положил ему это на колени со словами. Вот, держи, тут все, что надо. Так и сделаешь. Видишь, я об этом и говорю. Вот уж почему я точно скучать не буду. В общем, в ту ночь он отправил им из сарая СМС. Давайте поговорим. А когда они приехали, рассказал, куда ехать и снабдил инструкциями. Дать инспекторшам шанс. И да, он готов это признать. Показать банкиру роскошную фигу. Ну и, наверное, передать привет Аннабелл, помахать игриво, тук-тук, кто там, предстать пред ней в образе двух инспекторш, которых он к ней направил, как бы говоря, «Я все понял про твое исчезновение, и вот тебе две инспекторши, как бы...» Ну что, видала? А еще он вдруг понял, это уже после того, как они уехали, и после того, как банкир собрал чемодан, сказал, «Так мы договорились, да?» «Слушайте, ну, он сам виноват, что решил заключать очередной договор с Дилом». И уехал на машине. И Дил некоторое время не слышал вестей ни от них, ни от него, ни от нее, вообще ни от кого. Сидел один со своими семнадцатью животными, он оставил себе нескольких кур, и как бы прошептал только вот кому. «Я буду ждать».